Прежде чем покончить с воспоминаниями о моем знакомстве с Гердером, имевшим для меня столь важные последствия, я должен добавить еще несколько слов. Ничего не было удивительного, что мало-помалу я стал реже говорить с ним о материях, прежде способствовавших моему развитию, и тем паче поверять ему то, что всерьез занимало меня в данное время. Он испортил мне наслаждение многим, что я прежде любил, и особенно нападал на меня за пристрастие к овидиевым метаморфозам. Сколько я не защищал любимого своего поэта, сколько не заверял, что ничего не может быть приятнее для юношеской фантазии, чем пребывать в этих радостных краях вместе с богами и полубогами, быть свидетелем их страстей и поступков, все тщетно. Я приводил в подробностях вышеупомянутое суждение серьезнейшего мужа и подкреплял его собственным опытом. Впустую. Он утверждал, что эти стихотворения лишены настоящей, непосредственной правдивости, что нет в них ни Италии, ни Греции, ни первозданного, ни культурного мира. Все сплошное манерное подражание... Впрочем, ничего другого и нельзя ожидать от такого переутонченного человека. Когда же я стал говорить в ответ, что произведение выдающегося индивидуума тоже природа, что у всех народов, древних и новых, поэт всегда оставался поэтом, то мне досталось еще сильнее. Я выслушал столько неприятных вещей, что мой овидий едва мне не опротивил. Ибо никакая любовь. Никакая привязанность не бывает так сильны, чтобы долго противостоять осуждению большого человека, которому мы вдобавок питаем доверие. В душе все равно остается неприятный осадок, а когда любишь, не безусловно, то это уже сомнительная любовь. тщательно всего я таил от него свой интерес к определенным образом, крепко в меня засевшим, и готовым малу-помалу отлиться в поэтическую форму. Я говорю о Гетце фон и Фаусте. Гёте прочел жизнеописание господина Гетца фон Берлихингена с «Железной рукой». Нюрнберг, 1731 год. В 1771 году еще во Франкфурте. История Фауста была знакома Гёте не только по прославленной кукольной комедии. Он уже подростком успел познакомиться с легендой о докторе Фаусте по народной книге ⁇ О докторе Фаусте ⁇ Но, видимо, именно с кукольной комедией связано первое детское впечатление поэта о легендарном чернокнижнике. Жизнь и описание первого до глубины души захватило меня. Этот суровый, добрый и самоуправный человек, живший в дикие анархические времена, возбудил во мне живейшее участие. Прославленная кукольная комедия о втором на все лады звучала и звенела во мне. Я тоже странствовал по всем областям знания и достаточно рано уразумел всю тщиту его. И я опускался во всевозможные жизненные опыты. Они измучивали меня, и оставляли в душе еще большую неудовлетворенность. Теперь я вынашивал все эти темы, так же, как и многое другое, тешил себя ими в часы одиночества, но ничего не записывал. Не менее старательно скрывал я от Гердера свои занятия мистика-каббалистической химией и все, что к ним относилось, хотя в тайне продолжал усердствовать стремясь сообщить ей большую последовательность, чем это удалось сделать моим предшественникам. Из своих поэтических работ я показал ему совиновников, но, помнится, он не выразил ни одобрения, ни неудовольствия. И все же он оставался тем, чем был. Все от него исходившее казалось мне, если не отрадным, то значительным. Даже его почерк имел надо мною какую-то магическую власть. Насколько мне помнится, я ни разу не рвал и не выбрасывал не только его писем, но даже конвертов, написанных его рукой. И все-таки при столь многочисленных переменах в местопребывании и во времени у меня не сохранилось ни единого письменного свидетельства о тех прекрасных, исполненных надежд и счастливых днях. Не стоило бы и упоминать о том, что обаяние Гердера сказывалось не только на мне, но и на других, если бы оно не подчинило себе, также и Юнга по прозванию стилинг Искренние, честные устремления этого человека не могли оставить равнодушным никого, кто умел хоть сколько-нибудь чувствовать, а его восприимчивость побуждала к сообщительности каждого, у кого было чем поделиться. Гердер тоже относился к нему снисходительнее, чем к другим, может быть, потому что его противодействие было соразмерно действию на него производимому. Ограниченность Юнга сочеталась с такой доброй волей, с такой мягкой серьезностью, что ни один разумный человек не мог бы сурово обойтись с ним, а ни один маломальский доброжелательный не позволил бы себе его вышучивать или над ним подсмеиваться». К тому же Юнг был в таком упоении от Гердера, что весь как-то подтянулся и осмелел. Надо сказать, что привязанность его ко мне в такой же мере пошла на убыль. Впрочем, мы навсегда стали добрыми друзьями, сохранили прежние отношения и постоянно старались оказывать друг другу взаимные услуги. Ну, оставим теперь комнату нашего больного друга, Так же, как и все общие соображения, свидетельствующие скорее о болезни, чем о здоровье духа. Выйдем на вольный воздух, на высокую и широкую галерею собора, словно не ушло еще то время, когда мы, юные студиозусы, на весь вечер забирались туда и, наполнив бокалы, провожали заходящее солнце. Все разговоры здесь умолкали, растворялись, созерцании местности. Мы испытывали остроту своего зрения, и каждый старался разглядеть, даже ясно различить отдаленнейшие предметы. Мы вооружались отличными подзорными трубами, и приятели мои указывали места, бывшие им всего милее и дороже. И у меня теперь был такой уголок. Он хоть и не особенно выделялся среди окружающего ландшафта, но привлекал меня своим ласковым очарованием больше, чем все прочее. Фантазия наша распалялась, и мы нередко тут же сговаривались о небольшом путешествии по окрестностям, а не то и безотлагательно предпринимали его. Но я хочу рассказать здесь лишь об одной такой поездке, ибо она во многих отношениях имела для меня неисчислимые последствия. С этой поездкой связано позднейшее увлечение Гёте геологией и горным делом, а также его интерес к сохранившимся остаткам древнеримской культуры. С двумя добрыми друзьями и сотрапезниками, Энгельбахом и Вейландом, оба были уроженцы Нижнего Эльзаса, я отправился верхом в Цаберн. Погода выдалась отличная, И маленький уютный городок очень приглянулся нам. Вид епископского дворца привел нас в восхищение. Новые конюшни, просторные, длинные, роскошные, свидетельствовали о благосостоянии владельца. Великолепие лестницы нас поразило. В покое и залы мы вступили с благоговением. Контрастировал со всем этим только сам кардинал, маленький щуплый человечек, которого мы застали за обедом. Окна выходили в великолепный сад. А канал в три мили длиною, прямой как стрела и направленный на середину дворца, помог нам составить лесное понятие о вкусе и могуществе прежних владельцев. Прогуливаясь по его берегу, мы наслаждались отдельными уголками этого живописного поместья, расположенного в конце прекрасной Эльзасской долины у подножия Вагезов. Налюбовавшись сим духовным форпостом королевской власти и отлично проведя время под его сенью, мы на следующее утро добрались до общественного сооружения, величаво открывавшего въезд в могущественное королевство. Освещенный лучами восходящего солнца, перед нами вздымался знаменитый Цаберонский подъем. Плод трудов невообразимых. Шоссе достаточно широкое, чтобы на нем разъехаться трем экипажам, светлой змеей, виясь по страшным отвесам, ведет в гору столь постепенно, что подъема почти не замечаешь. Твердая и гладкая дорога с возвышениями для пешеходов по обеим ее сторонам, каменные желоба для стока горных вод. Все здесь сработано столь чисто, искусно и прочно, что доставляет радость глазу. Так мало-помалу путники достигают Пфальцбурга, крепости новейшего времени. Она стоит на невысокой темной скале. Красивые ее укрепления сделаны из той же горной породы, Выбеленные известью стыки, точно обозначая величину камней, красноречиво свидетельствуют о чистоте работы. Самый городок, как-то и подобает крепости, аккуратно распланирован и сплошь выстроен из камня. Церковь исполнена вкуса. Проходя по улицам воскресным утром, мы услышали музыку. В трактире уже плясали а раз сильное вздорожание и угроза голода не мешали жителям веселиться, то и наша юная жизнерадостность ничуть не омрачилась, когда булочник отказался снабдить нас хлебом на дорогу и предложил отправиться в Харчевню, где мы могли разве что съесть его на месте. С большой охотой пустились мы в обратный путь по шоссе, чтобы во второй раз поделиться на сие архитектурное чудо, и усладить взор видом Эльзаса. Вскоре мы достигли букс Вейлера, где друг Вейланд обеспечил нам хороший прием. Свежим юношеским чувством вполне соответствуют нравы маленького городка. Семейные отношения там теснее и ощутимее. Домашняя жизнь, размеренно протекающая среди неторопливых служебных занятий, Городских промыслов, работы на полях и в садах приглашают нас к дружескому участию. Тесное общение здесь неизбежно, и чужеземец в этом узком кругу чувствует себя весьма приятно, если его не коснутся несогласия местных жителей, в таких уголках всего более ощутимые. Этот город был столицей Ганау-Лихтенбергского графства, принадлежавшего ландграфу Дармштатскому и подвластного французской короне. То, что здесь находились местное правительство и судебная палата, делало его центром очень красивого и богатого княжеского владения. Мы быстро позабыли о кривых улочках и разностильных домах, отправившись осматривать старый замок и сады, искусно разбитые на холме. Несколько рощиц, питомник ручных и диких фазанов, и остатки прочих затей свидетельствовали о том, сколь приятна некогда была эта маленькая резиденция. Но все эти прелести превосходил вид открывавшийся с расположенного неподалеку Башберга на подлинно райскую местность. Эта возвышенность, сплошное нагромождение различных раковин, впервые привлекла мое внимание к подобным останкам исторического мира. Я никогда еще не видал их скопившемуся в столь огромном количестве. И все-таки жадный до впечатлений взор вскоре обратился лишь к ландшафту. Стоя на крайнем выступе горы, обращенном внутрь страны, видишь, как к северу расстилается плодородная равнина, испещренная небольшими лесочками, огражденная суровыми горами, которые тянутся на запад до самого Цаберна, где отчетливо различим и епископский дворец, и в нескольких милях от него аббатство святого Иоанна. Далее, к югу, глаз следит постепенно теряющуюся вдали горную цепь Вагезов. Обернувшись к северо-востоку, замечаешь на скале Лихтенбергский замок, а на юго-восток простирается нескончаемая низменность Эльзаса, ландшафты ее, становясь все туманнее, мало-помалу ускользают из поля зрения, покуда швабские горы, словно тени, не сольются с горизонтом. Еще в первых своих странствиях по свету я заметил, как важно в пути узнать течение вод, спрашивать даже у самого маленького ручейка, куда он, собственно, течет. Так ты обозреваешь любой речной бассейн вокруг себя, получаешь представление о взаимоотношениях высот и низменностей, и, следуя за этими путеводными нитями, помогаешь глазу и памяти разобраться в геологической и политической путанице стран. В таких размышлениях я торжественно простился с милым Эльзасом, ибо на утро мы намеревались отправиться в Лотарингию. Вечер прошел в задушевных разговорах, причем все старались скрасить невеселую действительность воспоминаниями о лучшем прошлом. В этом краю, как и повсюду в крохотном герцогстве, с благоговением произносилось имя Рейнхарда, последнего графа Ганаусского, чей недюжинный ум и практическая сметка, проявлявшаяся во всем им содеянном, оставили по себе немало прекрасных памятников. Люди ему подобные являются двойными благодетелями. Они делают счастливыми своих современников и помогают потомкам сохранить добрые чувства и мужество. Когда мы, повернув на северо-запад в сторону гор, проехали мимо Люцельштейна, старого замка в местности богатой холмами, и спустились в область Саара и Мозеля, небо стало хмуриться, словно желая дать нам еще сильнее почувствовать суровость западного края. Долина Саара, где мы первым делом заехали в маленькое местечко Бокенгейм, и насупротив его увидели Нейсарверден с красивыми зданиями и охотничьим замком, замкнута с обеих сторон горами, которые можно было бы назвать унылыми, если бы у их подножия, уходя в необозримую даль, до самой Саральбы, не тянулись бесконечной чередой луга и поляны, называемые гунау. Взор здесь прежде всего привлекают крупные строения бывшего коннозаводства герцога Лотарингского. Ныне весьма пригодные для этой цели они служат фермой. Через сар мы добрались до сар маленькой резиденции светлым пятном, выделяющейся среди скалистой и лесистой страны. Городок на холме, красиво принаряженный последним герцогом, еще издали производит приятные впечатления. Дома здесь выкрашены в светло-серый цвет, а различная их вышина придает многообразие общему виду. Посредине городка на площади, застроенной солидными зданиями, стоит лютеранская церковь, маленькая, но вполне соответствующая здешним масштабам. Фасад замка находится на одном уровне с городом. Задняя же его сторона лепится по крутому отвесу скалы. В этой скале вырублены террасы, что делает удобным спуск в долину, где теперь находится сад. Чтобы разбить его, там расчистили вытянутый четырехугольник. С одной стороны отвели реку, с другой сорвали утес, после чего все это пространство засыпали землей и засадили деревьями. Предпринято это было в эпоху, когда для разбивки садов пользовались советами архитектора, а не ландшафтного живописца, как принято теперь. Все устройство замка, его драгоценности и украшения – Его богатство и изящество свидетельствовали о жизнерадостном владельце, каким и был покойный герцог. Приемник его в настоящее время находился в отъезде.